Глава тридцать вторая. А я когда-нибудь смогу выходить на задание так же, как и вы? – спросила она, когда мы привели ее в палату. Наступила пятница, последний день перед выходными, и казалось бы, надо радоваться. Вот только мою сестренку не собирались выпускать отсюда, и я был с этим согласен. Одного вечера вполне достаточно, чтобы развеяться. Хотя, я, честно говоря, в эту ночь практически не спал, так как переживал об Анне. И до тебя тоже желает. Вмешалась хоть моих мысли Айка, зависнув над моей кроватью. Я ей предложил то же самое, что и девчонкам. Она устояла, несмотря на твой животный магнетизм. «Да、ты издеваешься, что ли? Мысленно возмутился я, так как рядом спал Брай. А я не хотел давать им лишних поводов для пошлых шуток. Одно юмористически хватает с головой. Хватит ко мне подгонять всех подряд. Почему же всех подряд? Со Светой у вас прошло все само собой, я ни при чем. И хихнула призрачная девушка и улетела. Да чтоб вас! Сейчас же я старался отогнать эти мысли, чтобы Айка больше не пудрила мне мозги. Но призрак была тактична и ничего не сказала. «Не знаю». Я пожал плечами, следя, чтобы Аня заняла свою койку. «Для этого необходимо поступить в академию. Потом тебе подберут наставников, и уже под их присмотром студенты идут на практику». «Но ты ведь смог выйти на практику раньше?» Не унималась сестрёнка. «Ну да», — кивнул я. «Но это скорее исключение, которое подтверждает правила. Ты можешь прости, но ты ведь не учишься здесь». «Да». она паникала, понимаю. Света поджала губы и с надеждой посмотрела на меня. Черт, вот почему у нее такой щенячий взгляд. Но я поговорю с директором, признаюсь я, хотя и сам сомневался в положительном исходе дела. Ты как раз находишься под его пристальным присмотром. Возможно, господин Гудонов явится к тебе лично, чтобы это обсудить. Правда? В глазах девушки загорелись огоньки. Кто знает, ответил я с улыбкой. Сделаю, что смогу. Спасибо. Она вскочила с кровати и крепко обняла меня. Я буду очень благодарна, Матвей. «И постараюсь тебя не подвести». «Да», – просянул я, – уже начинаю жалеть, что ляпнул такое. «Но сейчас тебе надо отдохнуть и научиться управлять новыми силами. Договорились?» «Конечно». Аня отпрянула с весёлой улыбкой. «А сейчас идите, не буду вас задерживать». Мы попрощались, и я отправился вместе со Светой в поместье вошнеградской, оставив девушку на попечение медицинского персонала. «Матвей, с ней же всё будет в порядке?» – спросила Света, когда мы оказались в реальном мире. «Я же вижу, что творится что-то неладное. Не переживай». Улыбнулся я женщине. «Ты должна понять, что произошедшее с Аней заинтересовало магов, но Гудунов не даст её в обиду. В этом я уверен. По крайней мере, надеюсь. Память Ани может нам о многом рассказать, но в голову к ней без твоего согласия никто не полезет». «Да...» Выдохнула Света и опустила взор. «Прости, но это тяжело. Поверь, я понимаю. Но Академия сейчас самое безопасное для неё место. Там есть всё, что ей потребуется. Надеюсь на это». Она посмотрела на меня с улыбкой и нежно провела по щеке. А я ведь тебя так и не отблагодарила. Не стоит. Но моя речь была прервана ласковым поцелуем в губы. Света слегка прижалась ко мне, а потом отпустила. Еще раз спасибо тебе, Матвей. Даже не знаю, что бы мы без тебя делали. С этими словами она направилась к себе в комнату. Я же постоял еще немного в коридоре, недоуменно глядя перед собой. А ведь заслуженно. Послужился откуда-то сверху голос хозяйки поместья. Я вскинул голову и встретился с ее хищным взглядом. Белокурое ведьма стояла на лестнице второго этажа. держась за парапет и с интересом рассматривая меня. «Давай мы оба сделаем вид, что ничего не было», – усмехнулся я. Пышнеградская прищурилась, а потом мотнула головой. «Нет, Матвеюшка, от меня ты так просто не отделаешься». «О, Волков, а вот и ты». Патов хлопнул ладони с довольным видом и посмотрел на остальных. «Ну-с, девчата, сегодня у нас должен быть интересный день». Меня ждали у кабинета директора, но так как пришлось острым побегать из одного пространства в другое, то вовремя явиться сюда я, естественно, не смог. «Что-то случилось, Матвей?» обеспокоенно поинтересовалась Лиса. «Нет». Я мотнул головой, подходя к ним. Просто слегка замотался. Потом взглянул на Платова. «Он вызывал у меня подозрения, хотя в последнее время я начал так относиться ко многим личностям. Но хотелось верить, что я ошибаюсь. А почему нас выдернули занятий?» «Господин Годунов желает дать нам задание», пояснил блондинчик, азартно потирая ладони. «Господин Годунов, я не знаю, И я искренне этому рад, так как в отсутствии госпожи Вышневидарской погряз Бумажный Валакити, а этого, знаете ли, сильно раздражает. Допустим, с этим я соглашусь. Подробности позже. Продолжил наш наставник и постучал в дверь. Заходите. Донеслось с той стороны. Мы неспешно вошли внутрь, кое-как потеснившись и прижавшись друг к дружке. Точнее, прижались ко мне Кокары и Светлова. Товариак, слово, умудрился при этом легонько щепнуть мне за ягодицу и хмыкнуть возле уха, но тут же отстранилась, увидев суровость для директора академии. Он да точно слышал и ощущал все действия в своей обители. «Ай-яй-яй, как некрасиво!» Издевалась надо мной Айка, у меня же в голове. Конечно же, она с Брайем тоже присутствовали. Всё-таки давно стали полноценными членами команды. Перейдём сразу к делу. Всё же времени у нас не так много. С этими словами он многозначительно посмотрел на меня, намекая на опоздание. Но я не стал на это никак реагировать, и Гудунов продолжил. «Так вот, все вы помните, что произошло на мероприятии у дома Кокары». Взглянул на Клаву. Мне искренне жаль, что все вышло именно так. Думаю, вы понимаете, что я не желал подобного поворота. О чем вы, господин Гуданов? Не понимала Светлова. У меня есть догадки, что нападение на Магов было спровоцировано никем иным, как Арсением Кавригеном. Просто ответил тот, присев на край стола и скрестив руки на груди. Кавриген? Удивилась рыжеволосая девушка. Но он же был в заточении у нас под земелью, пояснил директор. И это секретная информация. Мне бы хотелось, чтобы все сказанное здесь и сделанное после осталось только между нами. Согласны, конечно, господин Гуданов. Поклонилась Светлова. Прошу прощения, если оскорбила. Ого, как уважительно теперь она к нему относится, подумала Смеха. Это из-за того, что он из всей их семьи сделал акцент на ней, а брата исключила из академии с позором? Видимо, так и есть. Согласилась со мной Айка.、В、прошлый раз, когда я была в ее теле, при этих словах в ее голосе хоть и мысленно появились страстные нотки. Не стали доступны кои какие ее мысли, поверье, они бы тебе понравились. Она о таком фантазирует, что просто жуть. И ты, конечно же, один из главных участников этих фантазий. Прошу, прекрати. Все нормально. Директор отмахнулся, словно от незначительной досады. Так вот, я договорился с господином Кокарой, что мы поможем ему в поиске виновных. Заодно определим точно, Кавриген ли прорвал барьер или некто иной. Вчера Матвей указал на меня, уже начал ваше расследование. За что ему моя благодарность? Следовалось найти благодаря мечу древних. Правда, даже такой артефакт оказался не способен с точностью определить, где находится преступник. Поэтому сейчас вы отправляетесь. Вопросительно взглянул на меня. На лесопилку у поместья господина Какара. А вот туда, и внул Гудонов. И постарайтесь найти хоть что-нибудь. Нам необходимо очистить имя господина Какара. И напоминаю, что эта информация строго конфиденциальна. Она не должна распространиться среди других домов. Францительный взгляд на Светлого, от чего тас конфуженно потупил взгляд, или простых людей. А вот когда он взглянул на Брая, я даже удивился. Я могила, босс. Пёс встал на задние лапы, вытянулся по стойке смирно и козарнул. Надеюсь, что до этого не найдет. Махнул директор. Но теперь вы свободны. Дальнейшая инструкция вам расскажет инструктора. Посмотрел на Платова. А вопросы? Никто не стал ничего спрашивать. Все и так было понятно. А вот у меня кое какие мысли кружились в голове. Правда говорить на эту тему при всех я не хотел. И когда все вышли в коридор, я прикрыл за ними двери, а сам остался с директором наедине. Да, Матвей, удивленно спросил он, увидев, что кабинет не опустел. В чем дело? Зачем все это, господин Гудинов? прямо спросил я. Чему вам поддерживать Кокара, если он желает стать прямым вашим конкурентом? Конкурентом? усмехнулся директор. Ну это сильно сказано. Его академия еще не существует. А мои приносят пользу людям уже сотни лет. Вы не ответили, мгновил я. Сперва дали мне меч, потом отправили к нему. Желаете погасить возмущённое ристо ещё в зародыше? Гудонов растянул губы хитрой улыбке. Можно сказать и так, Матвей, произнёс он. На самом деле мои отношения с Ибастином обширны. У нас много планов, включая его академию. Мы не собираемся конкурировать, а желаем сотрудничать. И да, я не хочу, чтобы кто-то из арестов узнал, что мои пленники, тем более столь опасные, как Кавриген, спокойно сбегают из подземелья и бродят где вздумается. Считаете его опасным? Скривился я. Им же просто кто-то манипулирует. Вот именно, спокойно ответил Гудинов. И мне очень хочется узнать, что же это за личность. Да и потом-то недооцениваешь Арсения. Он Дуамаг, не столь сильный, но все равно кое-что умеющий. «К тому же хитрые вертки, аки змий». «Ну что, будь добр, помоги мне найти его и выйти на серого кардинала». Я покосился на дверь. «А Платов? Что?» Гудунов скинул брови, а потом, понимающий, протянул. «Нет, Юру я помню с момента поступления. Опытный, трудолюбивый и добрый парень. Один из первых истинных, которых мы начали отправлять патрули уже на втором курсе. Раньше такой чести удостаивались лишь выпускники». «Хорошо». Я облегченно выдохнул. «Хорошо». «Просто всё так закружилось, что я уже не знаю, чему верить. Порой кажется, что мои собственные чувства лгут мне». «А вот это брось», – добродушно улыбнулся директор. «Чувство истинного – самый верный ориентир. Только они могут спасти тебя из самой трудной ситуации. Так что почаще прислушивайся к самому себе. Тем более у тебя есть огромное преимущество над остальными истинами». «Магия жизни», – понимающий кивнул я. «Верно, Матвей, она самая». Он вздохнул и выпрямился. «А сейчас тебе пора к команде. Не заставляй их снова ждать. Это уже бестактно».